Глава седьмая. Распоряжаясь армией, говори о выгоде, а не о вреде. На поиски белого дракона они не отправились, потому что Сюанцин внезапно упал. Дживей бросилась к нему, но, убедившись, что он просто без сознания, спрятала тело Джао Юхэ, чтобы он так и остался ненайденным. Затем она вернулась к Сюанцину и легонько коснулась его шеи внешней стороной ладони. «Он горел?» Дживей догадывалась, что сдерживать в себе такое могучее существо, как дракон, должно быть непросто. Сюанцин еще неплохо держался для простого смертного, которому не повезло стать сосудом для дракона. Она ласково убрала мокрые волосы с его лица, после чего, взяв за руку, вернулась вместе с ним в тенистую прогалину. Устроив его на своей кровати, Дживей отправилась смыть кровь Юхэ и переодеться – А потом зашла к Ингуин, взяла жаропонижающий отвар, а с кухни рисовую кашу. Она не могла отправить Сюанцина к Гуин, потому что не знала, как много та поймет во время осмотра. А еще, чтобы избежать любых неожиданностей на случай, если проснется, не Сюанцин. Вернувшись, она увидела, что Сюанцин очнулся. Замерев в проходе, она пригляделась, чтобы понять, кто именно проснулся, но быстро поняла, что это был ее друг Сюанцин. Подойдя к нему, Дживей первым делом потрогала его лоб, однако лучше ему не стало, он лишь сильнее покраснел. «Выпей и поешь». Она протянула ему отвар с кашей, Сюанцин с явной неохотой приподнялся, но выполнил указание. Дживей села рядом, сложив руки на груди и разглядывала его. Каково это? Всего на мгновение, но Дживей почувствовала, каково это ощущать дракона внутри. Мощь его злобы могла бы разрушать города, а не то, что одного человека. Всего на мгновение, но Дживей вспомнила те дни, когда не любила себя. Голос ненависти к себе был так громок в ее голове, заставляя опускать плечи и сдаваться перед трудностями. Поэтому она даже не представляла, как ему удавалось держаться на плаву. Сюан Цин пожал плечами, как бы вместо тысячи слов, говоря простое «ужасно». «Прости за Джао юхэ». Он кивнул на свои руки, на которых уже побагровели кровавые брызги. «Я подвел тебя». «Ты меня не подводил», — Джеви поднялась, чтобы смочить ткань. «Но скажи, дракон становится сильнее?» Он призадумался, после чего ответил. «Или я слабее?» Взяв его руку в ладони, Дживей принялась стирать у них кровь. Сюан Цин сразу же напрягся. «Если ты раздобудешь для него все части белого дракона, ему будет невозможно противостоять. Не уверен, что даже бессмертные справятся с ним». Делая еще несколько глотков каши, Сюан Цин добавил, «Есть два способа покончить с этим. Запечатать меня обратно в пещеру или в Тысячу снежных пиков». Почему там? А в этих местах достаточно темной энергии, чтобы запереть нас. А второй способ? Второй способ вырезать мое сердце. Джевей мгновенно разозлилась и кинула тряпкой в него. Отвратительно, как легко ты готов сдаться. Всегда есть третий вариант, Сюаньцин, и мы найдем его. «Если это будет единственный способ защитить тебя, то я пойду на это». живей лишь больше разозлилась. Быть может, кто-то на ее месте умилился бы такой преданности. Но она хотела услышать другое. Например, что они будут бороться, что он найдет способ. «Не делай из меня хилячку, Сюанцин!» Наконец сказала она. «Мне не нужны такие жертвы». «Я найду ответы», — тогда пообещал он и вдруг погрустнел. «Но что делать, если эти ответы мне не понравятся?» «Посадить цветы», — сказала Дживей и продолжила в ответ на его вопросительный взгляд. «Сегодня цветы, завтра плоды. Тебе могут не понравиться ответы, однако твоя судьба в твоих руках». Можешь ненавидеть небеса за выданный тебе путь, а можешь творить его своими руками, и усилия сегодня определят твой успех завтра. Поэтому, Сюанцин, если ответы тебе не понравятся, посади цветы, съешь плоды, и потом решишь, что дальше. Мне больше нравятся вишневые деревья. Уголки губ Сюанцина слегка приподнялись. «Не знала, что тебе нравятся вишни», — Джевей улыбнулась, после чего словила непонятный взгляд Суанцина, и уголки его губ опустились. Молчание между ними затянулось, поэтому, наказав анцину отдыхать, Дживей отправилась прочь из комнаты, чтобы заняться лагерными делами. Теперь, когда у нее отобрали месть и дракон был найден, Пришло время сосредоточиться на императоре и подготовке к войне. Она собиралась вернуться в прогалину с триумфом, но вместо этого единственное, о чем она могла думать, это Джао Шень. Ей хотелось увидеть его сардоническую улыбку и теплый взгляд синих глаз, и хотелось не задаваться вопросом, что, если все это время мстить нужно было ему, а не Джао Юхе? Ведь, как она сказала, «Джао Шэнь восхитительно, великолепно умен». На следующий день Дживей проснулась рано. Не настолько рано, конечно, как Линдзинь, которая, переполненная чувством ответственности, вставала за час до рассвета и приступала к обязанностям. Вопреки неудачам прошлого дня, сегодня Дживей была в предвкушении. Беспокойство и подозрения вчерашнего дня она отложила на потом. «Сегодня был большой день. Первый день настоящей войны со светлыми. Первый военный совет». Дживеи распахнула окно, вдохнула прекрасный лиственный аромат после дождя и, нарядившись, направилась вниз. Сегодня она выбрала насыщенные красные одежды. Они придавали ей уверенности в себе». Теперь в элементах ее нарядов всегда присутствовал красный. Тёмные привыкли прятаться, сливаться с фоном, оставаться незаметными, но Дживей собиралась показать им своим примером, что она не боится. А если она не боится, то и им не стоит. Совет проходил в павильоне радости и долголетия. Обширный павильон, который мог вместить наибольшее число тёмных. В отличие от привычных залов со строгой иерархией, где выделялось сиденье на возвышении для главы семьи, фракции или императора, здесь в центре располагались сидячие места с небольшим чайным столиком по правую руку. Центральная часть пустовала, чтобы все участники совета могли видеть друг друга без помех, а за стульями рассаживались темные, которые хотели знать, о чем говорил совет. Они могли вмешиваться, высказываться и задавать вопросы, однако финальное решение зависело от участников совета. Четверка друзей располагалась так. Во главе — Линдзинь, по левую руку от нее — Сяо До, по правую — Дживей, рядом с Дживей устроился Сюань Цин. Напротив них сидел совет. Иньгуин, Чжан, Цао Цао Иньвэньтай — Инь Лян Юй и Ин Цзинь Хоа. Лин уже, разумеется, была здесь. В молчаливом ожидании, пока соберутся остальные. Сяо развалился рядом в вальяжной позе. Дживей пружинистым шагом прошла к своему месту, лишь на мгновение обернувшись на Сюанцина, что следовал за ней. Ей не нравилось присутствие дракона на совещании, но исключить Сюан Цина из совета и не вызвать при этом подозрений Дживей не могла. А еще она не хотела, чтобы сюанцин чувствовал себя более обособленным, чем он был уже. Когда все собрались и расселись, лидеры фракции, совет, темные, Лин Цзинь поднялась со своего места. На фоне Дживей Лин Цзинь выглядела генеральшей, словно они поменялись ролями. Дживей выбрала привлекательное ханьфу, а Лин Цзинь была одета в строгие военные одежды. Прическа Дживей сегодня была замысловатой, а волосы Линдзинь собраны в строгий, с иголочки, хвост с серебряным украшением. Она выглядела одновременно хрупкой и сильной. В зале яблоку негде было упасть, но едва Линдзинь поднялась, тишину не нарушил ни единый вздох. Все замерли в благоговейном трепете перед лидером. Дживей невольно подумалась. «Вот он!» Признак величия, уважение, которое внушала Линдзинь своей справедливой и трудолюбивой натурой, нельзя было недооценить. Все темные знали, что их интересы Линдзынь держала ближе всего к сердцу. «Дорогие друзья, приветствую вас на первом совете этого лета. Многое изменилось в нашей жизни за последние месяцы. «Для начала позвольте формально представить вам новые лица совета. Лю Вей и Инь Сюанцин. Дживей задела приставка «инь» к имени Сюанцина. Все было согласно традициям тенистой прогалины, однако что-то в этом было неправильно. Лю Вей, темное, что связалось с нами много лун назад. Ей явилось два пророчества — Первое касалось нас, свободных, темных и стенистой прогалины, и как нас найти. А второе, ей суждено освободить дракона легендарного Дзен Луна. Лин Цзинь опустила, что Людживей, что связалась с ними, и Людживей, что сидела перед ними, два разных человека. Эту часть они давно договорились держать при себе, чтобы не усложнять, а без того непростую историю. К тому же они негласно решили, что если Дживей не погибла, освобождая дракона, то, возможно, пророчество Дживей было не совсем точным. В конце концов, обе девушки уже действительно умерли. Поприветствуем нашего генерала Лю Дживей! Дживей поднялась, давая в очередной раз себя разглядеть, после чего опустилась на свое место. Она испытывала искреннюю благодарность к своей предшественнице. Едва та узнала о пророчестве, как начала изучать фехтование и укреплять свое тело. Не раз она задумывалась, не стоило ли в пророчестве для Дживей указать, что семья погибнет, или все-таки был шанс ее спасти, и Дживей его упустила. Некоторые вопросы действительно никогда не получат ответа. В этом и есть красота жизни. Инь Сюан -цин» единственный, кто выжил в черной пещере. Он защищал наши спины на протяжении всего пути и поэтому нарекается защитником совета. Поднимись. Сюанцин поднялся. Он смотрел прямо перед собой, не проявляя интереса к происходящему вокруг него. Дживей знала, что все поговаривали, как сложно с ним сблизиться, поскольку он искал любую лазейку, чтобы увернуться от дружеского разговора и уединиться. Однако, и эта Дживей уже тоже давно поняла, в нем не было излишней скромности, его не смущало внимание, он просто не любил шумные места и большие скопления людей. Я знаю, что многие из вас растеряны сейчас. Изменения происходят слишком стремительно. Однако я бы хотела поделиться с вами всеми знаниями, что мы недавно обрели. Когда-то давно наш легендарный прародитель Цзинь Лун был предан светлым братом, легендарным прародителем Гуан Мином. Лин Цзинь пересказала легенду, которую недавно поведал им Бо Джун. Темные ахали недовольно перешептывались, не решаясь перебить своего лидера. Дживей с удовольствием смотрела, как тут и там красные глаза загорались яростью. Ненависть к врагу — та эмоция, которую Дживей хотела в них разбудить. Она желала напомнить, против какого унижения и несправедливости они сражаются. Госпожа Гуин, которая все недовольно опускала взгляд и теребила платок в руках, рывком поднялась с места. Судьба была благосклонна ко мне. Большую часть своей жизни я прожила свободной. Меня интересовали лечебные свойства, ароматов и трав. Мне дали возможность этим заниматься. Ни в чем и никогда я не чувствовала себя ущемленной. И все это благодаря восхитительному лидеру Лин Джу. Тенистая прогалина открылась ему, словно сами небеса были на нашей стороне, не скрывая своих необычных свойств. Невозможность найти прогалину, не будучи приглашенным в нее. Пять ворот фэн-шуй, чья абсолютная гармония позволяет перемещаться по всей стране. Исцеляющие источники, помогающие излечивать темных от любого внешнего вреда. Раньше тенистую прогалину и деревни нельзя было назвать. Десяток домов и павильонов исцеляющих источников. И мы строили ее, чтобы у каждого темного появился дом. Целью этого дома было обеспечить безопасность и уют каждому темному. И я не могу описать радость, когда все мои соратники обрели свой очаг. Однако меня беспокоит злость и агрессия, что поселились в наших сердцах. Будущая война злит. Все развивается слишком быстро. Пришлые руководят нами, учитель с белыми волосами. Я думаю, одобрил бы лин наш путь. Мы, свободные, темные, можем расти и развиваться в тенистой прогалине. Они никогда не найдут нас. Мы можем взрастить следующее поколение в любви». Гуин замолчала. Пожилые темные тут и там одобрительно заворчали. В прогарине сложился определенный порядок, и менять его казалось кощунственным неуважением к истинному лидеру Линджу. Почувствовав себя уверенней, Гуин повернулась к Линдзинь. «Милая, я знаю, как дороги мы тебе. Ты — истинная дочь своего отца». «И я уверена, ты не позволишь потерять нам больше братьев и сестер». Дживей мысленно усмехнулась. Госпожа Гуин не постеснялась воспользоваться преимуществом возраста и даже не побрезговала столь открытой манипуляцией. Каждый, кто хоть немного знал Линдзинь, знал и то, как ей важно соответствовать образу отца. Впрочем, госпожа Гуин точно недооценила своего лидера, если думала, что на нее можно повлиять с нисходительным тоном. Линдзинь уважительно, но всегда принимала решение, не поддаваясь чужому давлению. Однако Дживей молчала. Она хотела, чтобы высказались все. «Позвольте мне не согласиться с вами, госпожа Гуин. Изящно поднялся, а Джовей невольно залюбовалась его внешностью. Аккуратные и выразительные черные брови, тонкие губы. «Вы утверждаете, что нас никогда не найдут? Однако смелюсь напомнить вам свою историю. Я родился в небольшой деревеньке, и моим матери и отцу хватило сострадания сохранить мне жизнь». Меня поселили в домике у водяной мельницы, куда не заходил никто, кроме моего отца. Я взрослел и ответственно воспринимал указания не покидать стен. Однако, когда я достиг возраста семи лет, кто-то из деревенских заподозрил неладное. Бедная душа доложила светлым. Пришла проверка — вся деревня была сожжена в наказ окружающим. Нет ничего ужаснее, чем видеть, как разоряют твой дом, убивают родителей, сжигают дома. Мы можем убедить себя, что защищены здесь, но никогда, пока не изменится миропорядок, мы не будем по-настоящему в безопасности. Инь рассказал не всю историю. Дживи знал о Он — единственный, кого оставили в живых. Светлые повезли его, чтобы отчитаться о хорошо проделанной работе, однако в дороге что-то пошло не так, светлые перессорились и выместили злость на Ваньтае. Подумав, что он погиб, его просто сбросили с повозки на обочину. Там его и нашел Линджу. Самое большое разочарование Ваньтая было о том, что он так и не узнал имен отца и матери, чтобы воздать им уважение в день поминовения. Следующей поднялась Инь Лян Юй, и ее прелестное круглое лицо вызывало желание позаботиться о ней, однако не стоило обманываться, место в совете получают только темные, обладающие исключительной силой. «Я глубоко уважаю госпожу Гуин и господина Вентая, но я считаю важным напомнить, у нас мало одежды, мало одеял, мало еды». «Да, сейчас разгар лета, и у нас тепло. Но осень скоро вступит в свои владения, а за ней и зима. И мы не готовились принимать такое количество гостей. Нам хватит риса только до первого месяца осени. Овощи закончатся и того раньше. И нет, я не думаю только о еде». Лян Юи сердито сдвинула брови, что только добавила ей очарования. Многие из нас знают, насколько потерянно себя ощущаешь сразу после неволи. Невозможно мечтать о свободе, когда переживаешь о еде, сне и нечем прикрыться. Поэтому неважно, досточтимые господа хотят воевать или оставаться здесь, в первую очередь стоит позаботиться о повседневном комфорте наших новых друзей. Вот мое мнение. Зеньхуа, поддерживающая, пожалуй, руку подруги, тоже поднялась. «Порой зло может прятаться под невинной личиной», — произнесла она. «Убивать легко. Сколько бы мы ни готовились здесь, в тепличных условиях, мне довелось увидеть, как оно бывает на самом деле. Может быть, вы посчитаете нас молодыми девушками и оттого наивными, но я думаю, что не каждый может убить другого. Скорее умрет сам». Если мы бросим всех без разбору воевать, то может случиться, что потеряем много благородных друзей. Истории Цзиньхуа и Лян Юй были не менее трагичными, чем у большинства темных в зале. Лян Юй была служанкой в обеспеченной семье, и для развлечения ее заставляли есть землю до тех пор, пока она однажды не сбежала. Бродила по лесам, пока не наткнулась на одного из свободных темных. Дзинь Хуа в то же время держали в клетке и возили из города в город на фестивале в качестве развлечения для толпы. Цао Цао хлопнул по столику. Это было так неожиданно, что многие вздрогнули и перевели на него взгляд. Ему, возможно, не доставало элегантности его друга Ваньтая, но он обладал мужественной красотой: широкие плечи и упрямый подбородок. Против мерзких белых я готов выступать хоть завтра. Они безжалостные убийцы, что не пожалеют и ребенка. И Цзиньхуа права. Не обязательно всех отправлять на войну. Возьмем тех, кто готов, и свергнем их императора. Светлые растеряются под нашим напором, а мы победим. Если бы госпожа Дживей не отдала персик бессмертия императору, то было бы проще убить его. Но и так... «Учитель скажет, как расправиться с бессмертными, и мы справимся!» Все взгляды устремились на Дживей, но она и не подумала подниматься. «Светлые не растеряются!» — медленно заговорила она, словно бы разжевывала что-то маленьким детям. «Их иерархия выстраивалась тысячелетиями. Император умрет, но его место пустовать не будет. Персик Бессмертия выиграл нам время. Не верни я его. Все темные оказались бы в заложниках у озлобленных врагов, их бы пытали, убивали. И никто сильнее, чем я, не хотел бы обладать столь невероятной силой, что давал персик. Однако Бессмертие дает не только преимущество, но накладывает и новые обязательства, которых мы не знаем. Я могла вернуть Персик бессмертия двумя способами: сдать его признав силу императора, или вернуть обманом, сделав вид, что сила все еще на его стороне, усыпив его бдительность. И я сделала второе. Теперь у нас союзник среди принцев империи Джао». Эта новость потрясла темных. Возмущенный ропот заполнил зал. «Мы против! Сначала белый в прогалине, теперь еще и принц!» Многие начали высказывать недовольство, и Линдзинь поднялась. Она подождала, когда все умолкли, и заговорила. «С этим принцем я разделила не одну чашку риса. Я понимаю ваши сомнения, но я...» Дживей заметила, что ей сложно сказать «доверяю ему». Однако договорить ей и не удалось. Вдруг поднялся Бянь-Джан, махнув рукой, чтобы Линдзинь села. «Друзья!» «Вы меня знаете, я Бяньджан, ближайший друг Линьджу, его доверенное лицо!» Послышался одобрительный шум, Темные были готовы слушать его. «Сотни лет нас угнетают, нас преследуют. Сотни лет мы как призраки, мы вроде бы живем, но нас не существует. Благодаря главнокомандующей Лю нас стало больше». Однако мы все еще стараемся ютиться на ничтожном клочке земли. А ведь если вспомнить старые легенды о легендарном Дзиньлуне, то мы жили свободно. Земли темных были обширны, и никто не смел покушаться на них. А теперь мы просто жалки. Нам не хватает еды, а мы все пытаемся найти надежду, что белые оставят нас в покое. Но нас теперь много. Мы обретаем силу. С нами придется считаться. «Мы вернем себе земли! Мы вернем себе уважение!» Про уважение словно от сердца оторвали, язвительно усмехнулся Сяо до, который до этой поры молчал, но ему не понравилось, как Бяньджан прервал Линдзинь. Всего пара слов, а раздражение вспыхнуло во всем зале, словно свеча, упавшая в сено. Голос Бяньджана окреп и стал громче. «Морозные горы — поистине место расцвета нашего народа. Питая энергию из снега, мы не уничтожаем, а создаем, тот превращается в воду и пар, земли начинают плодоносить, а не мерзнуть. Нам нужно отвоевать морозные горы». «Там, где снег, холодно», — возразила Лян Юй. «Нам нечем будет обогреться. Если же мы растопим весь снег...» то белые найдут нас в мгновение ока. — И как быть с темными, которых мы только спасли оттуда? Бессердечно будет вернуть их обратно, — гаркнул Цао-Цао. — при всем уважении ты говоришь ерунду, — Гуин бросила недовольный взгляд на друга. — Мы не можем прятаться здесь вечно, ингуин Это все сказки напуганных стариков. Никто не смотрел на Дживей которая прикрыла довольную улыбку кулаком. Дождавшись, когда ссора достигнет своего пика, она стремительно поднялась с места. Невозможно было не заметить ее, когда красные одежды огнем метнулись, привлекая к себе внимание. «Послушайте меня теперь!» Дживей вышла в центр, чтобы обратиться к каждому из темных. «Светлые теперь наверняка знают о существовании свободных тёмных. Они знают, что мы их ненавидим, и они злы, что мы выставили их дураками. Они будут нас искать. Услышьте меня, друзья. На этом совете мы говорим не о нас, мы говорим о всей судьбе нашего народа. Она зависит от нас, от наших выборов, от наших действий. Или наши потомки будут благодарны нам, — а наши предки обретут покой, или наши потомки будут отвечать за наше бездействие, а предки не будут похоронены с должным им уважением. Все пророчества сводятся к одному. Время пришло. Легендарный дзенилу оставил нам в подарок дракона, и он на свободе, готовый в любой момент отозваться на наш зов о помощи. Мы знаем все цели нашего врага, уничтожать и пытать нас. И единственное, что мы можем сделать — сопротивляться до последнего, чтобы больше ни один ребенок не оказался в услужении белых негодяев. Мы — их надежда. Я напомню вам. Я отправилась в лагерь Дайян, чтобы спасти бедных детей, однако светлые не пожалели даже обычных детей, используя их в своих целях и убивая. Наших же детей они убивают сотнями. Где-то прямо сейчас плачет очередной малыш, которого бьют только за цвет его глаз. Малышу ломают косточки, пока мы прячемся и рассуждаем о собственном уюте. Малыш кричит, чтобы ему пришли на помощь, а мы говорим, у нас недостаточно риса. Он ни разу не ел яблоко. Приз в наших шутливых играх. живей выдержала паузу обвела собравшихся взглядом, чтобы оценить эффект, произведенный ее словами. Все притихли. И довольная их реакцией, Дживей завершила совет объединяющей фразой. Мы с вами все оказались здесь не случайно. Не случайно мне пришло озарение связаться с вами. Не случайно каждый из вас, что сидит здесь потому что именно это и есть тот день, когда мы, гордые потомки Дзинь Луна, объединились, чтобы ни один ребенок больше никогда не был убит. На долю секунды ее охватил леденящий страх, словно внезапный порыв ветра возвестил о том, что она притворила свое предназначение. Но в следующее мгновение это ощущение ушло и позабылось. Когда все разошлись, Линдзинь наклонилась к сидящей подруге и сказала, «Не думала, что ты воспользуешься так ловко похищенными детьми». «Я же сказала, что это удачно», — улыбнулась Дживей. «Не пугайся так, дорогая подруга, даже я не радуюсь пыткам детей. Я всего лишь напомнила всем о суровой реальности». Дживей положила подбородок на руку, и посмотрела в глаза Линдзинь, что опустилась на сиденье рядом. «Линдзинь, ты справедливая, честная, неподкопная, сострадательная. Ты была бы восхитительной главной героиней истории». «Что?» «Благородная и совестливая воительница спасает мир», продолжила Дживе и вдруг улыбнулась. «Знаешь, возможно, ты и есть главная героиня империи Джао. И тебе повезло. У тебя есть верный и веселый друг, а еще подруга вроде меня. Вроде тебя. Я не боюсь запачкать руки. И за твою чистую душу я готова запачкать руки по локоть. Линдзинь вдруг погрустнела. Я не хочу этого для тебя, Дживей. И боюсь, то, что ты называешь моим благородством, является обыкновенной трусостью. «Поэтому, пожалуйста, не совращай свою душу для меня!» Дживей тронули ее слова. «Спасибо, дорогая подруга!» В едином порыве они обнялись, и Дживей вдруг подумала, что не чувствовала в себе той же нежности, что ощущала с Мэйдзюнь или Джией. Однако было нечто другое, намного более глубокое. Лин Цзинь не нуждалась в ее защите — Нет. Она была ей ровней, и, наверное, поэтому с ней она проводила лучшее время. Время обниматься? Сяо До вернулся в зал, и голос его прозвучал с чрезмерным энтузиазмом. Секунду спустя Живей почувствовала тепло друга, а потом прямо в ухо он ей закричал: «Сион Цин! не стой столбом! Я оглохну, дурак!" Дживей толкнулась Аодо, но тот только крепче сжал их в объятиях. «Наденешь повязку, и будешь самой пугающей темной во всей империи. Я уже боюсь». «Кто надевает повязку на ухо?» — возразила Линдзинь. «Грозные воительницы?» «Не слышала о таком», — ответила Дживей. «Зато слышала, что всяким болтунам вставляют кляп». Сюанцин, спаси!» Сяо -до разорвал объятия и спрятался за друга, но с тем же успехом он мог просто спрятаться за воздухом. Сюанцин сделал шаг в сторону, и Лин Цзинь с Дживей схватили Сяо -до за руки. «Предатель!» Вскоре они уже гонялись друг за другом совсем как дети, на секунду выкинув из головы, что сегодня день, когда война официально началась.